Но кроме всех подобных качеств, эти косматы и киргизы, как на подбор, были злые, упрямые и непослушные до крайности. Они постоянно и между собой грызлись, и с чужими лошадьми, и человека всегда норовили искусать или копытом ударить. И когда злились, то визжали и скрижетали зубами, как, прости господи, озверелые черти. Вот их-то